Глава шестьдесят восьмая В замок вернулись Мисси с мужем из Сторн линд Они провели ночь в гостинице. И со слов Уидри, Маркиза чуть не сошла с ума от переживаний. За обедом они с ужасом слушали наш рассказ о том, что произошло в их отсутствии, а Мисси несколько раз хваталась за сердце. Чем-чем, о своей сентиментальностью и нежностью она очень походила на гортензию. Леон поговорил со Сторном, и если тот и расстроился из-за сорванной помолвки, вида не подал. Он, как настоящий благородный мужчина, военный, пожелал молодым счастья и принял предложение герцога погостить в замке ещё некоторое время. После обеда мы с мужем всё-таки отправились в таверну и, конечно же, повезли с собой целую телегу подарков. Леон предложил мне отвезти в пьяную фею кое-какую мебель, которая без дела пылилась в одной из башен. Это был просто царский подарок. Чего только в ней не было. Столики, стулья, диванчики с подушками, буфеты. Но вишенкой на торте оказался клавесин. Он одиноко стоял в углу и сразу же привлёк моё внимание. «Можно мне его забрать?» — спросила я мужа, и он, удивлённо взглянув на инструмент, поинтересовался. «Для чего в таверне клавесин? Если только ты не хочешь использовать его вместо стола». «Когда наша таверна начнёт процветать», «Можно будет нанять музыкантов, и они станут играть в обеденном зале», — мечтательно ответила я, и герцог рассмеялся. «Мне, конечно, трудно представить в таком месте этот женский инструмент, но если тебе так хочется, ради всех богов, бери его». Кроме мебели я прихватила с дюжину старых канделябров и посуду, милостиво предоставленную мне хозяйственным Дугласом. Он перебрал своё добро и пожертвовал для таверны то, что посчитал нужным. «С нами поехали Риви с Ардалом и Сторн Линд тоже изъявил желание посмотреть на таверну». «Что теперь будет с Кэрро?» Риви задумчиво смотрела в окно, и мне показалось, что она жалеет Кэролайн. «Куда её отправят?» «Мы ведь не знаем, что ещё она скрывает», — ответил Леон. «Дознаватели разберутся во всём этом, и Кэрро отправится в тюрьму на Мрачные острова. Там находятся все, кто выбрал мерзкий путь поклонения Гергопу. Таким людям не место среди нормального общества». «Какая ужасная судьба», — вздохнула сестра. «Мне жаль её». «Она бы тебя точно не пожалела, встань ты на её пути», — сказала я и Риви кивнула. «Да, я это понимаю, но всё же». «А что мы будем делать с той ужасной комнатой?» Я вспомнила идола жуткого бога и поёжилась. «Я бы хотела избавиться от неё». «Конечно, мы избавимся от неё, дорогая». Герцог взял меня за руку. Больше она никого не заманит в свои пропитанные злом стены. «Интересно узнать, кто же сообщник Кэру», — вдруг сказал Ордал. «Леон, дознаватели сразу сообщат тебе об этом?» «Да, я распорядился, чтобы мне привозили отчёт о каждом сказанном ей слове. ответил муж и посмотрел на меня. «Герцогиня, у вас нет предположений?» «Есть. Это Торна». «Торна?» — герцог вскинул брови. «Я бы никогда не подумал на неё». Пусть вчера она вела себя неучтиво, но это легко объяснить, торно потеряла дочь. Но эта женщина такая поверхностная, бесхарактерная, лишённая логического мышления. Не знаю, это неправдоподобно. Я не стану спорить, но своё мнение не изменю. У меня в голове вертелись её слова, сказанные из горяча, и я чувствовала тайну, да непростую тайну. Она что-то скрывает. Что ж, скоро тайна вскроется, и мы всё узнаем. Леон не стал переубеждать меня. Думаю, это случится в самое ближайшее время. Когда из-за лесной стены показались знакомые очертания таверны, у меня защемило сердце. Пусть я пробыла здесь совсем недолго, но за это время она стала для меня домом. Как только экипаж остановился, не дожидаясь, когда мне помогут выйти, я сама спрыгнула на землю и помчалась к распахнутым дверям. «Рианон!» Я резко остановилась и повернула голову на голос. «Летиция!» Девушка стояла у конюшни, и когда я повернулась, к ней бросилась ко мне. Мы обнялись, и она опасливо покосилась на мужскую компанию, вышедшую из экипажа. «Не бойся, никто не причинит тебе зла. Как вы поживаете? Как госпожа Розмари?» Я отметила, что девушка посвежела, стала краше, и в ней появилась женственность. «Всё хорошо. У Летиции на глаза навернулись слёзы. Нам очень помогают люди, которых ты прислала». «Вот только мы все соскучились по твоей стрепне. Я рассмеялась сквозь слёзы, и мы снова обнялись. «Летиция!» — к нам подошла Риви, и объятия продолжились. «Как же я рада видеть тебя! Где остальные?» «На кухне», — ответила девушка. Кэти испекла ореховый пирог, и пока нет посетителей, они чаёвничают. А я вот вышла, чтобы...» Она вдруг замолчала, и её щёки слегка покраснели. Я сначала не поняла, в чём дело, а потом услышала голос Сторна. «Какое чудесное место! Здесь удивительная природа!» Обернувшись, я увидела мужчин, которые подошли ближе и теперь стояли за моей спиной. «Представите нас, дорогая!» Герцог был приветлив и в хорошем расположении духа. «Знал бы ты, кто перед тобой!» Ридганы это Летиция, дочь хозяйки таверны. Сказала я, замечая, что Сторн Линд с нескрываемым интересом смотрит на смущенную девушку. И что бы это могло значить? Мужчины представились, и герцог насмешливо произнес. «Такая же дочь, как и вы, супруга? Какой же ты проницательный!» Я сделала вид, что не поняла, о чем он, и, схватив Риви и Литицию за руки, потащила их к таверне. Когда мы вошли в пьяную фею, я обратила внимание, что кругом царят чистота и порядок. «Нанятые нами с гортензией люди, похоже, отлично справлялись со своими обязанностями». Из кухни доносились голоса, и я сразу же направилась туда, волнуясь от того, что сейчас увижу ставшие родными лица. Остановившись в дверях, я стала наблюдать за собравшимися с улыбкой на лице, пока они меня не заметили. Госпожа Розмари сидела в кресле возле очага, обложенная подушками, и что-то недовольно говорила Кэтти. Та молчала, поджав губы, и с громким звуком потягивала чай из большой кружки. Нанятые Мария и Лидия о чём-то тихо переговаривались, а Талех и Марчин с удовольствием жевали по здоровенному куску пирога. «Неужели никто не встретит уставшего путника?» — громко сказала я. «Не накормит пирогом?» Все головы моментально повернулись ко мне, и, швырнув кружку на стол, Кэтти бросилась ко мне. «Рианон! Наша Рианон приехала!» Повариха сжала меня в медвежьих объятиях, и у меня даже дыхание перехватило. Наконец-то. Хватит. Отойди от неё, крикнула госпожа Розмари. "Пусти мою девочку ко мне". Схлипывая, Кэти всё-таки отпустила меня, и мне сразу стало легче дышать. Госпожа Розмари в нетерпении постукивала ногой по полу, и я наконец обняла её. "О, Боги, я так рада, моя деточка, так рада. Как вы себя чувствуете?" Я старалась быть аккуратнее, чтобы не причинить ей боль. «Сносно». Старушка усадила меня на рядом стул. «Хорошо, что ты прислала помощников. Без них таверне точно пришёл бы конец». «Теперь мы будем видеться намного чаще», — пообещала я, чувствуя огромное облегчение. «Я сделаю из пьяной феи настоящую конфетку». «Вот я и дожила до того момента, когда со спокойной душой можно передать своё дело в хорошие руки. Занимайся, деточка». «А я пойду на покой. Буду выращивать цветы и доругаться с Кэтти». «Я приехала не одна». Я поманила Риви, стоящую в дверях, и Кэтти тут же налетела и на неё. «О, какой счастливый день! Я точно лопну от радости!» Я смеялась сквозь слёзы, глядя на таких родных мне людей. Этот день был одним из самых лучших за долгое время.